звуку. Эдди, всё ещё державшийся позади, осторожно присел на ступеньки примерно посередине лестницы. Девочка широко раскрыла глаза. Она была прямо под ним. Может быть, Эдди её услышал? Он был так близко, что она могла просунуть руку в щель и поскрести ногтем по его штанам. Она чем-то выдала себя. Вероятно, стоило задержать дыхание, окутавшие её стены. подрагивали под глухими ударами, будто кто-то огромный барабанил по ним костяшками пальцев. Сначала ей показалось, что это был молоток, что он вбивал что-то в стену, но она ошиблась. Удары проходили прямо сквозь Элизу, пульсировали, отдавали в зубах. "А краску эта штука не собьёт?" с сомнением спросил Маршал. "Подойди и попробуй сам". По кафелю прихожей протопали шанги. Мужчина вручил инструмент маршалу. Это же обычная дубинка, не понимающе протянул маршал. Разве не такими копы бьют людей? Всяких нарушителей. Людей, а не стены. Зачем она вам? Чтобы лучше слышать. Каким образом? На манер летучих мышей в пещерах или корабли в открытом море? Эхолокация. Сонар. Звучит как бред, скептически ответил маршал. Но всё же попробовал постучать по стене, неуверенно запинаясь. Так, замахнись как настоящий мужик, скомандовал Трауст. Я не хочу сколоть краску в таком большом доме, удивился Трауст. Да папка с мамкой даже не заметят. Мы тут разберёмся, они и в узднуть не будут. Стук усилился. Смотри, вклинился мужчина. Попробуй здесь. Узнай, что вокруг и что внизу. Изучай. Звук пополз по стенам, огибая прихожую. «Да у тебя прямо талант!» Понял, как звучат сваи? Обычное устройство для поиска опор с такими старыми стенами не сладит. Плотность слишком неравномерная. Двух одинаковых дюймов не сыщешь. Но у нас есть это и наш слух. Это старый каркасный дом с пустотами. Во всяком случае, большая его часть. И эти пустоты проходят через все комнаты. Вот идите-ка сюда. Стены вокруг Элизы снова задрожали под их натиском. Она рискнула двинуться и прикрыть уши руками. Вот тут, под лестницей, пустое пространство. Думаете, этот кто-то живёт в наших стенах? уточнила Эдди. Малыш заговорил, отметил Трауст. Я уж думал, ты не мой. А по поводу твоего вопроса нет, не постоянно. Может быть, он сейчас в них, а может и нет. Нам придётся всё тут вскрыть и проверить. О, их уже ловили раньше? поинтересовался Маршал в вашем доме. Послышался шорох. Похоже, мужчина убирал что-то обратно в набор инструментов. В комнате повисла тишина. Слышите? наконец спросил Трауст. Эдди заёрзал на лестнице. Дерево скрипнуло. Слышите, вижу, ответил Трауст за них. Вам же знакомо это ощущение. Когда вы знаете, всё говорит об обратном, но вы знаете. Я к вашему возрасту это ещё как прочувствовал. Я рассказывал в письмах: "Оглядитесь, вы же тоже понимаете, что прямо сейчас нас кто-то слушает". Элиза крепко закусила костяшки пальцев, чувствуя на языке привкус пыли. Она бы и так не закричала, не посмела бы. Но заткнуть рот, начало сделать это невозможным. А ей хотелось быть уверенной. Я ваш инструмент, разглагольствовал Трауст. Волшебные лаза. На сегодня я ваши руки, ребтня. Руки, которые исполнят ваше главное желание, а именно хорошенько прочистят этот дом, и он снова станет вашим, и только вашим. Поняли меня? Энди вдавил ладони в стык лестничных досок. Я бы в вашем возрасте убил за такого помощника, как я. За того, кто поверил бы мне и вывылок паршивцев из дома, вот тогда скажу я вам, я бы мог спать спокойно и был бы намного здоровее и счастливее. Мужчина рассмеялся, подошёл к лестнице и положил руку на перила. И сейчас я вас прошу во всём следовать моему примеру. Делайте как я. Будем работать как команда. И когда мы закончим, и этот человек окажется перед нами, тогда-то мы всё из него выбьем. У нас получится. Но до тех пор вы должны меня слушаться. Усекли? Да, подтвердил маршал. Усекли. Если я говорю хватать, вы хватаете. Младший это понимает? Он всё понимает, ответил маршал. Хорошо, успокоился Трауст. Ах, да, небольшое условие. Всё, что мы найдём, моё.